Глава вторая. Сандер пришёл в себя в императорском лазарете почти через седмицу после того, как его бессознательным обнаружил Орно на поляне в лесу. Было раннее утро. Он открыл глаза и сел на широкой кровати, осмотрелся в полумраке комнаты, потом потихоньку встал и подошёл к большому окну. Распахнул его настежь, глубоко вдохнул прохладный утренний воздух. Всмотрелся в утренние сумерки и сел на широкий подоконник. Пейзаж за окном был хорошо знаком, он понял, где находится. «Надеюсь, мне кто-нибудь объяснит, что произошло и почему я здесь». Обводя взглядом комнату, наконец произнес он вслух. Новость о том, что лорд Сандер Моро очнулся, быстро разлетелась сначала по императорскому лазарету, а потом и по всему дворцу. Одной из первых в лазарет явилась Орлана, но едва взглянув на Сандера и перебросившись с ним парой фраз, как-то слишком быстро ушла, и вид у нее был немного потерянный. Правда, в этот момент у кровати Сандера толпилась куча народа, начиная от главного императорского целителя и заканчивая парочкой хранителей от Верховного Оракула. Позже в лазарете побывали даже те, кого Сандер не особо жаждал видеть, и когда прибыли его отец, лорд Кристиан Мороз-старший и Арно, он, наконец, облегченно вздохнул. Арно, прочитав усталость на лице брата, постарался выставить всех вон из его палаты, призвав на помощь главного целителя, который, слава богине, сразу вспомнил, что Сандеру требуется покой. За всё это время Сандер почти не проронил ни слова, с каким-то отстранённым видом выслушивая восторженные тирады и восклицания о поверженном чёрном маге Сайрусе Круме. Едва за последним гостем закрылась дверь, а лорд Мороз старший после первых объятий с сыном увёл под руку главного целителя в коридор, чтобы подробно осведомиться о здоровье сына и ходе восстановления его магических сил и здоровья, как Сандер сразу задал оставшемуся с ним наедине Арно вопрос. "Вивиан, где она? С ней всё в порядке?" Арно ждал и боялся этого вопроса. "Я не знаю, где Вивиан и Лео, и всё ли с ними в порядке". Он чуть помедлил, глядя на Сандера. Они пропали. Я вызвал отряд поисковиков на место, но они не нашли никаких следов. Предполагаю, что они испугались чёрного мага, сбежали в Урсулан и сейчас находятся в столице. Потом помолчал и спросил: "Ты и сам хоть что-то помнишь, что произошло на поляне?" Сандер сидел на кровати, облокатившейся о стену, сложив руки на груди и прикрыв веки, пытаясь в деталях восстановить события того самого дня. Наконец, он открыл глаза. Пристально посмотрел на Орно. Последнее, что помню, как вышел из портала и увидел, как Зох направляет на Вивиан проклятье затягивающей тьмы. Я попытался отвести от неё атаку. Потом какая-то оглушающая вспышка, удар и темнота. Больше ничего не помню. Всё произошло слишком быстро. Сандерс сделал небольшую паузу, а затем ошарашил брата странным вопросом. Откуда взялся Сайрус и кто его убил? Ты То ли вопросительно, то ли утвердительно ответил Орно, удивлённо глядя на Сандера, и тут же неуверенно уточнил: "Нет? Нет", задумчиво покачал головой тёмный маг, посмотрев в окно. "А кто тогда?" осторожно поинтересовался Орно. "Я бы это тоже хотел знать". "А что, Зох?" Сандер снова перевёл взгляд на брата. "Он был уже мёртв, когда мы вернулись на поляну", пожал плечами Орно. "Мы нашли его в клетке". Ты лежал рядом с повозкой в траве. Сайрус посреди поляны с дыркой в груди. Его знатно приложили, прямо с одного удара. Йорн сказал, что похоже на удар клинком. Предположительно, это мог быть какой-то редкий и очень сильный артефакт, но самого оружия мы там не обнаружили, хотя и искали всё. Что произошло на поляне? Сандер нахмурился. Я надеялся, что ты мне это расскажешь. Совсем растерялся Орно. Единственное, что нам удалось обнаружить это связь чёрного мага из Оха. Он, похоже, был в услужении марионетка. Как давно это началось, теперь узнать не у кого. Допросили весь отряд. Явных странностей за ним никто не замечал. Ясное дело, что всех проверили на наличие чёрной метки, все чисты. Кстати, я нашёл у тебя в кармане камзола артефакт, который ты отдал Вивиен. Видимо, она успела тебе его вернуть, прежде чем сбежала. Отнёс его в лабораторию Йорну. Особо сильно он в нем ковыряться не стал, сказал, что штучка эта очень сложная и хорошо защищенная. Его вердикт – артефакт исправен и отлично работает. «Может, на него снова что-то повлияло, и он вернулся в прежнее состояние?» Глядя с сомнением на брата, предположил темный маг. «Возможно», – пожал плечами Арно. «Только Йорн придерживается мнения, что артефакт был исправен. Он сказал, что такие не ломаются в принципе, на них не влияет фон». «Да, и еще просил его познакомить с тем, кто его изготовил». «Пф, я бы тоже хотел познакомиться с тем, кто его изготовил», – усмехнулся Сандер. «Хорошо. А почему тогда он у Вивьен так странно себя вел?» Арно только развел руками. «Не знаю. Запиши это в список вопросов, которые ты ей задашь, когда найдешь. Кстати, если учесть, что Сайруса убил не ты, загадок в этом деле становится только больше. Мы не знаем, что могли не поделить Вивьен и Зох». Это, во-первых, кто убил Зоха? Во-вторых, и вообще, ничего не понятно с Сайрусом. Зачем он явился? За тобой? Откуда он узнал, что ты вернулся? Там никого не должно было быть, кроме Вивьен и Лео. Не за ними же, в самом деле. Сайруса на поляне в тот момент, когда я там появился, точно не было. Я бы его почувствовал. Задумчиво поскрёб подбородок Александр. Значит, пока ты был без сознания, Чёрный Мак пришёл на поляну и его кто-то убил? Арно поднялся из гостевого кресла, в котором до этого сидел, подошёл к окну, встал, сложив руки на груди и рассматривая красивый парк за окном. Похоже на то. Посмотрел в сторону брата Сандер. На поляне сняли слепки с магии. Нет? Зачем? пожал плечами Арно, продолжая смотреть в окно. Все были уверены, что это ты убил Сайруса. Отправь туда кого-нибудь прямо сейчас, пусть делают слепки и отдадут в лабораторию Йорну. Хотя нет, Сразу остановил развернувшегося от окна к двери брата. Лучше я сам. Хочу добраться до этого места и всё посмотреть сам. Займись разрешением на открытие портала до поляны. Пойдём туда вдвоём. Хорошо, Арно согласился, кивнул. Тогда у меня остался один последний вопрос к тебе. Что случилось с тобой? Кто тебя так мощно приложил? Думаю, что это было заклинание зоха, чуть поморщившись, ответил Сандер. Я выставил защиту слишком поздно, вот меня и задело. Постой, Арно. У меня тоже вопрос. Арно замер у двери. Ты не искал их? Кого их? Арно понял сразу. Нет. Я же не знал, чего ты захочешь, когда очнёшься. Может, больше и не вспомнишь. Сандер разозлился, но быстро взял себя в руки. Вспомнил и захотел, сухо отрезал он. И вот ещё. Собери мне все запросы на розыск девиц, которые были поданы в канцелярию за последние полгода. И не только в столичную, но и по провинциям тоже. «Послушай, Сан!» — попытался возразить брату Светлый Мак. «Это займет уйму времени и...» «Я сказал, все за последние полгода!» — повторил Сандер с напором. «Причины любые. Украли, сбежали, потерялись, заблудились в лесу. Что угодно. И по всем волчьим стаям отправь запрос с описанием Лео. И чтобы ответили сразу, как получат запрос. Да, и вели мне принести какой-нибудь одежды. Не в таком же наряде мне домой возвращаться».